Сантьяго, 771 километр. Корион де Лос Кондес, 380 километров. За что такое счастье? Джастин. 19 июня мы прибываем в Корион де Лос Кондес. Половина пути к Сантьяго до Компостелла пройдена. Киногруппа уже в городе. Все, кроме Терри. Он пошел дальше оценить дорогу, и они сняли комнаты в старом монастыре. Идем к ним. Майк, Джаспер и Робен измотаны. Они на камина две с половиной недели. Им бы подкрепиться, и мы зовем их на ужин в кафе у монастыря. Отметить достижение и поблагодарить за их приверженность и усердную работу. За дни съемок мы сблизились и стали почти семьей. И вот мы за столом, в радостной компании, и я вспоминаю, что ждет меня дома. Звонки по скайпу, конечно, поддерживают, но я скучаю по детям и по жене. Ужин с Керстин и детьми — это то, чего я лишен уже несколько недель. В такой вечер мы бы, наверное, пошли в парк, дышали бы теплым летним воздухом. Мальчишки гоняли бы на скутерах, Лорен сидела бы у меня на коленях, пока я катаюсь по тротуару в инвалидной коляске, или ехала бы рядом на велике. Мы с Кирстен слушали бы, как играют дети, и просто болтали о пустяках. Сейчас этот мир кажется столь далеким. Утром у нас интервью с киногруппой в одном из старых красивых двориков в Монастырских стенах. Эти беседы важны для нашей документалки. но из-за них в путь мы выходим поздно, уже в обед. У неба словно нет конца и края. Построек мало, холмов мало, и над нами до горизонта словно раскинулось синее море. Лишь иногда случайный склон рушит монотонность ровной дороги. На бесконечных просторах Месеты мы с Патриком совершенно одни. Обычно мы встречали других, но теперь, запоздав с выходом, попали в затишье меж волнами пилигримов, идущих из города в город. По обе стороны от нас нескончаемые холмы с полями пшеницы. К счастью, идти легко, по крайней мере, телом. У нас появилась привычка. Когда дорога легка и пуста, мы слушаем музыку и словно растворяемся в неизменном пейзаже. Патрик выбрал Макинтош Браун. «Мелодию под наш темп, и мы идем почти синхронно с мелодией. Она медитативна, слова звучат, не отвлекая. Я по-прежнему думаю о семье и знаю. Патрик думает о своей». «Чуть раньше днем мы говорили о женах». «Не верится, да? В то, что Донна и Керстин отпустили нас в гонку за мечтой через полмира?» — спросил я. «Да, с ума сойти». «Ответил Патрик. Мне без жены и жизни не представить. Правда, иногда дивлюсь, за что они нас любят. Вот такими. Ну, ты понимаешь, я про себя и Донну». «Да ясно, ясно. Я тоже. Керстин со мной все время. Встречи, ошибки, перемены в карьере, мгновения слабости. Она рядом всегда. Иногда даже удивляюсь, как она все это терпит». Патрик отозвался не сразу. «Вот поражает!» — наконец сказал он. «Я все косячу и косячу, а моя женщина меня любит. Наркотики, порнуха, с работы на работу порхал, а в последнее время только работа на уме, а семья по боку, а теперь на шесть недель в Испанию, и она говорит мне «да». Он все толкал меня по дороге». «Заслужил ли я то, что имею?» «Но это счастье, когда в тебя так верят. Хоть бы не зря». Глядя на неизменные поля пшеницы, уходящие на мире окрест, я говорю себе, «Нет, мы их не заслужили. И за что нам такое счастье?» Патрик. В наушниках «Эмансипатор», «Даунтемпо» и «Эмбиент». Хорошо. В едином ритме с шагами. Разум блуждает на воле, и каждый раз, когда я его отпускаю, он возвращает меня домой, к жене и семье. Что они сейчас делают? Детишки выползают из кровати? Спускаются разбудить Донну? Сидят на диване, обнявшись, смотрят мультики, читают? Будь я дома, остался бы с ними или давно ушел бы на работу. Что я вспоминаю о семье? Я скучаю по смеху детей, когда борюсь с ними в гостиной или гоняю их по дому, потому как катаю их на качелях в парке через дорогу, по нашим играм в лего на полу и в их комнатах. Я снова хочу лечь рядом с женой и слушать, как она медленно дышит. засыпая. Кажется, целую жизнь назад мы с Донной прилетели в Южный Китай забрать нашу младшую, Оливию. Но я помню, как радовались Джошуа и Камбрия своей новой маленькой сестренке. За столько лет историй было очень много. Только недавними не погордишься. Джастин. Дорога идет дальше. Вдалеке шпиль церквушки, но уже целый час, а она все маячит вдали, хотя Патрик подтолкнул меня километров на пять. Чем дольше мы здесь, тем больше я скучаю по жене. По ее лицу, по ее голосу, по улыбке, по прикосновению. Это наша самая долгая разлука. И сейчас я просто хочу ее видеть. Теперь вдалеке от нее я начинаю осознавать, сколь много она делает для меня. Каждое утро готовит кофе. Каждый день мы находим время просто посидеть и побыть вместе. Я скучаю по разговорам с ней, по ее смеху, по ее упрямству, которое сродни моему. За все то время, что я провел вдали от дома, я стал ценить жену намного больше. Я благодарен той, кто любит меня всем сердцем и заботится обо мне и наших детях. Теперь, пока ее нет рядом, я начинаю понимать, что Бог любит меня без всяких условий, что свою любовь ко мне Он явил в глазах моей жены, в ее словах, в ее поступках. Патрик. Пшеничные поля до горизонта. Неустанный шаг, ровный путь — это меняет. Многие нам говорили, в эти видишь свою душу. Прежде мы этого не знали. Но здесь, среди неизменного пейзажа, ничто не отвлекает от мыслей. Они врываются в разум, и я трясу головой, пытаясь их отогнать, но они не уходят. Я один на один со своей душой «Мысли все больше, и мне все сильнее не нравится то, что я вижу». Гул колес вводит в транс, и приходят образы. Случайные снимки на миллионах крошечных телеэкранов. Злость на детей, небрежные слова, скорый гнев. Все, что я обещал жене и не исполнил. Все мои плохие поступки, весь мой мелкий эгоизм. Вскоре я вижу каждое мгновение, когда я подвел жену и детей. Она звонит спросить, когда я буду дома. «Скоро», — говорю я. Меня нет несколько часов. Дети просят пойти в парк. Я говорю, «Сейчас, только закончу». Но мы никуда не идем. Дочка прижимается ко мне, пока я отвечаю на электронные письма на телефоне. Она тянет меня за руку, не давая сосредоточиться, и я встаю. Отстань. Она смотрит на меня, но я отвожу взгляд. У меня на столе телефон. Я отвечаю на звонки врачей до позднего вечера. «Ты совсем нас забыл с этим телефоном», — укоряет Донна. «Он нас кормит, этот телефон». Со злостью бросаю я. Брат и сестра ссорятся. Это нормально, но я кричу на них, как злобный параноик. Мне все равно, что вызвало их ссору, лишь бы прекратили. И это не любовь. Я чувствую их взгляд. Они хотят обнять меня или хотя бы просто увидеть мою улыбку. Но я иду мимо и словно не замечаю их. Я притворяюсь, будто не вижу, как им больно. У меня нет ни времени, ни желания с этим разбираться. «Я скучаю по тебе, папочка», — слышу я снова и снова. «Но я ничего не меняю». Теперь каждый миг, который я хотел бы вернуть назад, смотрит мне в лицо, словно говоря, «Вот кто ты есть. Что будешь делать?» На меня наваливается все и сразу, и я вижу все недостатки. Плохой отец, плохой муж. Я безмолвно плачу, толкает Джастина по дороге. Я не знаю, что с этим делать, но мне не нравится то, что я вижу. И мне не нравится то, кем я был. Я никогда не оскорблял. Я не был жесток, но был небрежен и равнодушен. Я не проявлял любви. и дал жене и детям усомниться в том, сколь сильно ценю их. Я не проводил с ними дней субботних. Я не стремился к ним. Я жду, пока мы доберемся до города. Я отчаянно хочу поговорить с семьей. Мы находим кафе с Wi-Fi, и я звоню по скайпу, надеясь, что они все проснулись. Донна отвечает. Рядом с ней дети. и слова текут рекой из моего истерзанного сердца. «Камбрия, Джош, Оливия, я вас всех очень люблю», — говорю я, и у меня прерывается голос. «Я говорил это уже миллион раз, но вот так еще никогда». Камбрия улыбается. «А почему ты плачешь?» «Потому что я не показывал, как сильно вас люблю». Простите, что все время подводил вас. Джошуа и Оливия говорят, что любят меня и скучают, а Камбрия отвечает. Прощаю, папа. Я тоже тебя люблю. Я какое-то время говорю с детьми и прошу их на несколько минут оставить нас наедине с их мамой. Донна сидит в тишине нашей комнаты, закрыв дверь, и я с другого конца света говорю ей. Прости за все. Я много раз тебя огорчал. Я знаю. Я едва сдерживаю слезы. Она просто дарит мне улыбку и отвечает не сразу, но ласково. Если бы ты меня не огорчал, разве научилась бы я любить тебя сильнее? Эти слова бьют меня в самое сердце. Я их не ждал. Я признался в ошибках. И жена могла выбрать, любить меня или ненавидеть за то, что я сделал, и за то, кем я был. Она сделала выбор, простила меня, закрыла глаза на мои недостатки, осталась со мной, и прошлые неудачи потеряли всю власть. И этого не случилось бы, не доверься я ей всем сердцем. Это может показаться странным, но искреннее признание ошибок дает другим явить глубину их любви и показать, что ей не нужно условий. Донна сказала это лишь раз, но я все повторяю ее слова. «Если бы ты меня не огорчал, разве научилась бы я любить тебя сильнее?»